Глава 16. Книжный шкаф. После завтрака Миша собрался уйти, но мама остановила его. «Ты куда?» «Пойду пройдусь». «На двор?» «Да, и на двор зайду». «А книги кто уберет? «Ну, мама, мне сейчас абсолютно некогда». «Значит, я должна за тобой убирать». «Ладно», — пробурчал Миша. «Ты всегда так. Пристанешь, когда у меня каждая минута рассчитана»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 Москва-река текла извилистой голубой лентой, перехваченной черными кольцами мостов. Золотой купол Храма Спасителя сиял тысячу солнц, и за ним Кремль устремлял к небу острые верхушки своих башен. Миша высунулся из окна, повернул голову ко второму корпусу и крикнул. «Славка!» В окне третьего этажа появился Слава. Болезненный мальчик с бледным лицом и тонкими длинными пальцами. Его дразнили буржуем. Дразнили за то, что он носил бант, играл на рояле и никогда не дрался. Его мать была известной певицей, а отец главным инженером фабрики имени Свердлова. Той самой фабрике, где работали Мишина мама, Генкина тетка и многие жильцы этого дома. Фабрика долго не работала, а теперь... Готовится к пуску. «Славка!» — крикнул Миша. «Давай меняться!» Он потряс книгой. «Шикарная вещь! Княжна Джаваха! Зачитаешься?» «Нет!» — крикнул Слава. «У меня есть эта книга! Неважно! Смотри, какая обложечка! А? Ты мне дай овода!» «Нет!» «Ну и не надо! Потом сам попросишь, но уже не получишь!» «Ты когда во двор придешь?»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 «Мустанги». Так, теперь учебники. Киселев, Рыбкин, Краевич, Шапошников и Вальцев, Глазер и Петцельд. В прошлом году их редко приходилось открывать. В школе не было дров, в замерзших пальцах не держался мел. Ребята ходили туда из-за пустых, но горячих дровых щей. Это была суровая и голодная зима 1921 года. Миша уложил тетради, альбом с марками Циркуль с пугнутой иглой, треугольник со стертыми делениями, транспортир. Потом, покосившись на мать, пощупал свой тайный сверток, спрятанный за связкой старых приложений к журналу Нива. Кортик на месте. Миша чувствовал сквозь тряпку твердую сталь его клинка. «Где теперь Полевой?» Он прислал одно письмо, и больше от него ничего не было. Но он приедет, обязательно приедет.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 Не тот ли это филин, о котором говорил ему Полевой? Он, кажется, из Ревска. Кажется, кажется. Миша несколько раз спрашивал об этом маму, но мама точно не знает, а вот Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, как будто знает. Когда Миша как бы невзначай спросил ее о филине, она плюнула и сердито загудела. «Не знаю и знать не хочу. Дрянной человек». Вся их порода такая. Больше ничего Агриппина Тихоновна не сказала, но раз она упомянула про породу, значит, она что-то знает. Да разве у нее что-нибудь добьешься? Она самая строгая женщина в доме. Высокая такая, полная. Все ее боятся, даже управдом. Он льстиво называет ее «наша обширнейшая Агриппина Тихоновна». К тому же делегатка, самая главная женщина на фабрике. Один только Генка ее не боится. Чуть что, начинает собираться обратно в Ревск. Ну, Агрипина Тихоновна, конечно, на попятную. Да, как же узнать про Филина? И как это он тогда не догадался спросить у Полевого его имя, отчество? Миша вздохнул, тщательно запрятал кортик за журналы, закрыл шкаф и отправился к Генке.